Глава седьмая. Секретарь управляющего Гордецкого. В это самое время в респектабельном кабинете на предпоследнем этаже штаб-квартиры корпорации «Экстрополис» за широким письменным столом из орехового дерева сидел Эммануил Гордецкий, главный управляющий компании и глава научного отдела. Это был высокий представительный мужчина средних лет с несколько хищным выражением лица. Вся стена напротив его стола была заставлена и завешена плоскими мониторами, на которые выводились изображения с многочисленных камер слежения, установленных по всей корпорации. Благодаря этому Гордецкий был в курсе всех событий, происходящих в Экстрополисе. Но сейчас ему было не до наблюдений. К нему пришел посетитель, единственный человек, которого Гордецкой опасался и одновременно ненавидел. Барон Фредерик Ашер, иностранец, говорящий по-русски с легким акцентом, настоящий аристократ и член оккультного общества «Клуб Калиостро». Он сидел в большом кожаном кресле, прямо напротив гордецкого и не сводил с него бесцветных рыбьих глаз ашер представлял директорат экстрополиса и гордецкий находился непосредственно у него в подчинении ему приходилось постоянно отчитываться перед этим зловещим стариком и выполнять все его распоряжения гордецкий мельком глянул на монитор показывающий лабораторию профессора алексея винника — Нас предупреждали о комиссии из Департамента безопасности, — сказал он, — но я вижу лишь каких-то детей. — Никакой комиссии не будет, — сухо проскрежетал Ашер. — Мне удалось все уладить, но это влетело в копеечку. — Заметьте, Гордецкий, я, в отличие от вас, всегда выполняю свои обещания. — О чем вы, барон? — А вы не понимаете, — скривился в усмешке Ашер. «Вы обещали директорату в течение года создать отряд бойцов-метаморфов. Вы говорили, что это будут самые совершенные организмы на Земле. Люди со способностями хищников, идеальные машины для слежки и убийства, благодаря которым я и мои партнеры смогли бы стать самыми влиятельными и могущественными людьми в этом городе и в этой стране. Мы вложили в ваши исследования огромные деньги. И что же? Год прошел, а результатов никаких?» «К сожалению, все идет не так гладко, как хотелось бы», — признался Гордецкий. «Но в этом нет моей вины. Создание метаморфов путем скрещивания генов людей и животных возможно. Профессор Штерн доказал это много лет назад. Правда, ему удалось получить лишь несколько индивидов. До формирования целого отряда, насколько я знаю, дело так и не дошло». «Потому что Штерн был трусом», — раздраженно воскликнул Ашер. Я хорошо его знал, ведь мы состояли в одном клубе. Да, он прослыл ученым, маньяком, безумным гением. Его исследования в области генной инженерии произвели настоящий фурор. Он научился управлять эволюцией любого организма. Но при всем этом он был жалким трусом и ничтожеством. В конце жизни он боялся результатов собственных экспериментов. К сожалению, Штерн так и не довел работу до конца. Мы об этом не знали и полностью положились на его сыворотку, как на основу эксперимента. Ее введение в организм человека должно подготавливать подопытного к последующей трансформации. Но оказалось, что сыворотка недоделана, поэтому наш первый эксперимент завершился неудачей». «Вы говорите о существе, чей труп был обнаружен в зале?» спросил Ашар. «Да, о нем». Мы думали, что создаем идеального метаморфа, а сыворотка не сработала. Вернее, сработала, но не так, как предполагалось. В итоге подопытный превратился в обезумевшее чудовище, неспособное разумно мыслить и говорить. По досадной случайности ему удалось сбежать из клетки и даже выбраться из подземного бункера. Но нам повезло, он утонул в заливе, пытаясь скрыться от Мёбиуса. «Ваше счастье, что власти посчитали его мутировавшей обезьяной», — спокойно проговорил Ашер. «Никто не понял, что на самом деле это существо когда-то было человеком». «Виновные в случившемся уже понесли наказание», — сказал Гордецкий. «Уверяю вас, подобного больше не повторится». «Рад это слышать», — высокомерно кивнул Ашер. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы история с монстром из залива не просочилась в крупные газеты и на телевидение. Все-таки полезно везде иметь своих людей. «Однако я читал статью в полуночном экспрессе», — возразил Городецкий. «Значит, утечка информации все же произошла». «Это случайность, единичный случай», — ответил Ашер. «В Козетенке недавно сменилось руководство, и мы еще не нашли общий язык с новыми владельцами. Но хватит об этом». «Что же дальше, господин Городецкий? Вы собираетесь продолжать исследования? «Конечно, наш козырь — профессор Алексей Видник», — Городецкий кивнул на монитор. «Он учился у Штерна и участвовал в некоторых его экспериментах. Думаю, он сможет закончить разработку сыворотки. Параллельно с ним работает профессор Греков. Он уже добился неплохих результатов, но без данных Винника все они бесполезны». «Я знакомый с Крековым и Свинником», — сказал Ашер. «Первому я отоверяю полностью, но вот Свинник, вам не кажется, что он чересчур мягкотелый и саконопослушный для такой работы?» «Возможно», — согласился Гордецкий, «но у нас просто нет другого выхода. Кроме него никто с этим не справится». В дверь тихо постучали. Гордецкий сразу замолчал. В кабинет... вошел его личный секретарь Андрей Мёбиус, высокий, широкоплечий молодой человек с длинными темными волосами, стянутыми в хвост на затылке. Мёбиус всегда одевался во все черное. Даже кисти его рук покрывали черные перчатки из тонкой кожи. Секретарь держал в руках поднос с двумя чашками кофе. Молча, пройдя в кабинет, Андрей опустил поднос на стол. Когда он склонился над столом, на его груди качнулась цепочка с небольшим золотым медальоном, в каких обычно хранят портреты любимых людей. Мебиус поспешно поймал медальон рукой и заправил его за отворот пиджака. — Добрый день, Мебиус, — произнес Фредерик Ашер, внимательно следя за ним своими рыбьими глазами. — Здравствуйте, барон, — чеканно ответил секретарь. «Я много о вас слышал, Андрей, но никогда не общался лично», — вкратчиво произнес Ашер. «Не хочу показаться навязчивым. Вы позволите взглянуть на ваши руки?» Мебиус невозмутимо кивнул. Он подошел к Ашеру и стащил перчатку с правой руки. В искусственном свете ртутных ламп ярко засверкали хромированные металлические суставы. Мебиус снял вторую перчатку. Руки секретаря от кончиков пальцев до запястий и выше были полностью покрыты блестящими металлическими пластинками, вплотную подогнанными друг к другу. Пальцы оканчивались короткими острыми когтями. «Грандиозно! Какая изящная работа!» — восторженно прошептал Ашер. Он принялся ощупывать руки секретаря, внимательно их разглядывая. Затем с неохотой отстранился. Заслуга профессора Штерна, произнес Гордецкий. Похоже, он был не так безнадежен, нехотя признал барон. Спасибо за демонстрацию, Мебиус, вы можете идти. Мебиус молча кивнул, натянул перчатки и вышел из кабинета. Вам повезло с секретарем, господин Кортецкий, произнес Ашер, когда дверь за ним закрылась. Я вам даже немного завидую. личный помощник и телохранитель с неординарными способностями в одном лице. «Это правда, что Мёбиус может генерировать электрический ток?» «Может», — утвердительно кивнул Гордецкий. «Однако после каждого разряда ему необходимо какое-то время, чтобы вновь подкопить в себе энергию». «Он просто уникален. Где вы его взяли?» «Мёбиус — один из самых первых подопытных Штерна. Он попал в лабораторию еще подростком». Подробностей я не знаю, а сам Мёбиус, как вы заметили, не слишком многословен. Мне лишь известно, что профессор сделал с ним что-то такое, отчего организм мальчишки в неимоверных количествах стал вырабатывать электричество. Доходило до того, что искры летели во все стороны, с его волос, рук, ног. Каждый раз после очередного электрического разряда на его теле оставались ожоги. Мёбиус испытывал сильнейшую боль. В конце концов, профессор вживил в его тело электроды, а контакты вывел в кончики пальцев. После этого руки Мёбиуса покрыли специальными проводниками и защитной броней. Кроме того, некоторые его органы замещены электроникой, так что сейчас Мёбиус больше киборг, чем человек. «И после всего, что с ним сделали, он продолжает на вас работать?» — удивился Ашер. «Ведь, по сути, Штерн превратил его в чудовище». На самом деле он спас ему жизнь. Когда Штерн нашел Мебиуса, у мальчишки была тяжелая форма лейкемии, и жить ему оставалось каких-то пару месяцев. А благодаря экспериментам профессора он жив до сих пор. Вот почему он предан нам безоговорочно.